Посмотри-ка на нее, больше, чем прошлой ночью. Ринсвинт посмотрел. Она определенно была больше, чем прошлой ночью. Так что мы подумали, может, у тебя имеются какие-то предложения, — продолжил старший тролль с покорностью в голосе, если только возможно выразить покорность голосом, похожим на клокотание гранита в каменном горле. — Вы можете прыгнуть за край, — предложил Ринсвинд.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 «Хотя, полагаю, это неважно». Он протянул Ринсвинду похожую на гроздь ископаемых бананов ладонь. «Я кварц», — представился он. «Вон того зовут Хризопрас. А это бричкия, Яшма и моя жена Берил. Она немного метаморфна, но кто из нас не метаморфен в наши-то дни? Яшма, слась с его ноги».